Глава шестая Задача Карета рассчитана на четверых, максимум на пятерых. Как в ней разместиться в семером? Крат проявил благородство и отправился на облучок. Грон туда не пошел, ни по статусу. Юра побоялся свалиться. Выход нашелся быстро. Утром по трое грону достались в компанию Селея и анна лиза ург был на редкость массивным с широкими плечами юра притиснулся к рональду линда наотрез отказалась садиться рядом с орком и карета двинулась молчали несколько секунд потом селея подняла руку дамы и господа когда окажемся в лаборатории привлекайте к себе как можно больше внимания Везде лезьте и все спрашивайте. Если что-то разобьете, тоже не страшно. Че-то нам надо делать, уточнил Грон. Выгонять дичь из норы. Так что шумите, ругайтесь, интересуйтесь, да хоть гимны пойте, горские. У них нет гимна в селе. А что есть? Победные песни. Вот их можно. Уши пожалей. Линда, потерпи. «Вы не и орков!» — печально посмотрел на воительницу Грон. Смотрел он почти в глаза, но немного ниже. «Лублу!» — передразнила Линда. «Если слегка сплюснуть и прожарить!» лудоедство запрещено «А вы и не люди!» «И женщины у нас есть, и деты!» «И сколько женщин вы украли? Сколько из них?» Мечтает удавить и вас, и ваших детей. Насколько мы хорошие и тихие в гробу. Адептка далк, покачал головой Рональд, — «не надо». Линда вздохнула. «Да, Лин», — поддержала ректора Анна-Лиза, — «Грон не виноват, что ты выросла на границе». «Не виноват, конечно!» И в убитом наставнике не виноватый, и в похищенной подруге, и в гибели семьи моего приятеля. Мальчишка посидел в двенадцать лет, и в служанки которая с тех пор говорить не может, белеет при виде мужчин. Не виноват, ведь не он все это делал, верно? Грон пожал плечами. «Сейчас между нами мэр. «Надолго ли?» «Надеюсь, навсегда». «Нам тоже эта война не нравится, Имны мне тоже есть, чьи то припомнить!» Дальше ехали молча. Илеа располагалась в громадном здании. Рональд, как свой, поднялся по ступеням, кивнул охране и почти пинком распахнул двери. «Прошу вас, дамы и господа». Подхватил под руку Анну Лизу и зашагал вперед, в селе знала куда. В отдел разработки ядов. Да, есть здесь и такой. И яд, его по аналогии с Амантилем назвали Телемоном, разработали именно там. Если его исперли, то именно оттуда. Коридор, второй, тяжелая дубовая дверь и громадная лаборатория — до которой было расти и расти то, что на факультете. Селия тихо позавидовала. У них тоже было неплохо, и оборудования хватало, но здесь, здесь перегонные кубы, атанары кальцинаторы, аламбик. Селия потерла руки, но ринуться на штурм не успела. Рональд... Начал спектакль. «Где мастер ловаль Громко осведомился он у присутствующих. Несколько работников замерли с торжевыми сусликами. Рональд махнул рукой. «Отомрите! Лаваль где?» «А, он там!» Нашелся один из работников. «Позовите!» — распорядился Рональд. И обвел рукой лабораторию, дорогая. «Ты хотела посмотреть?» Любуйся, это ила! «Ой, как мило!» – Анна-Лиза захлопала в ладоши и помчалась к столу. По дороге она зацепилась юбкой за отанр, неудачно дернула, послышался треск ткани, и девушка завизжала. Истерики Анна-Лиза устраивать умела, просто не любила. но если надо...» Сейчас вся лаборатория слышала, что это... Нехорошая печь специально была поставлена у нее на проходе и злонамеренно порвала ей юбку. Рональд засуетился вокруг, отчего усилие заребило в глазах. Грун, помня про инструкции, направился к другому столу, явно собираясь поиграть с пробирками. На перерез страшному орку мужественно кинулся лаборант «Останавливать». Селия подхватила под локоть третьего. Их и было-то всего три человека. Не густо. Но есть из чего выбрать. Мэстер, у вас нитка с иголкой найдутся. Я ей юбку зашью. Да, может, вы ее отсюда уберете? Мэстер бросил на селию дикий взгляд, и девушка уверенно потащила его к двери в углу. По ее опыту. Именно за такими дверями и располагалось все самое интересное. Не прогадала селе и в этот раз. За дверями располагался небольшой гибрид комнаты отдыха и лаборатории. С одной стороны диванчик, стол и шкаф. С другой — весы, несколько приборов, небольшой стеллаж с пробирками. Селе дружелюбно улыбнулась. Мэстер, меня зовут Селея Лиасона, а вы? Эрард, Гжен рад знакомству, мистресс, а это я компаньонка невесты его светлости Аргайла. не смущаясь, соврала селе. Ах, так это его невеста, выдохнул Эрард, оживая на глазах. Был научник молод, но уже подлосоват, суетлив и чем-то напоминал средних размеров богомола. То ли худощавостью и телосложением, то ли суетливыми движениями верхних лап, простите, рук, каштановые волосы, серые глаза. Симпатичный? Да, наверное. Но как-то это терялось за общим впечатлением. Да. Я очень удивилась, когда ректор Аргайло пообещал невесте устроить сюда экскурсию. Закинула удочку девушка. Эрард махнул рукой. Что вы, его светлость, хороший друг нашего начальника, мэстера Лаваля. Лаваля? Того самого графа де Лаваля? Да, вы в курсе? Селея мило улыбнулась, показывая, что да, она в курсе. Эрард расцвел. «Как приятно встретить такую образованную даму, как вы!» «Что вы, я всего лишь интересуюсь!» — покривила душой селе. «А здесь торжество науки и магии в чистом виде! Интересуетесь чем?» «Ну, магия — это так интересно!» — замялась селе. «Вообще мастер-ректор говорил, что покажет нам лабораторию ядов и противоядий, чтобы знали, как далеко шагнула наука. Тогда это действительно к нам кивнул Эрард. Сейчас найду нитки и иголку, где-то они должны быть здесь. Вам они наверняка понадобятся, кивнула Селея, мало ли где заденешь одеждой. Вам дамам намного неудобнее. Вот и Грета последний раз забегала, юбку порвала, кивнул Эрард. Тогда и пришлось купить ниток, иголок, мало ли что». грета удивилась селе. Ирар сделал большие глаза, понял, что проговорился и нырнул под стол. «Ага, как же! Вот если бы он сквозь землю провалился, шансы были бы. И то! Позвала бы селея Линду и выкопался бы, как миленький!» «А мне казалось, что женщины здесь не работают». «Не работают», — сдался Эрард. «Но навещать друзей можно». «А, так Грета просто чья-то знакомая», — уловила Селия. «Не переживайте, мэстер, я буду молчать. Мы ведь тоже здесь не вполне законно». Эрард расслабился и выкопал нитки с иголками. «Вы понимаете, мэстр здесь действительно нет женщин». «Что поделать, если вы не способны к научному мышлению?» «Ничего не поделаешь», — согласилась селе «Действительно, если человек дурак, чем ему помочь можно?» «Добить из милости?» А у Бьярни есть подруга. И она к нему забегает с горячими обедами. Не каждый день, конечно, но иногда можно. Даже нужно. а «Вы тут так и питаетесь в сухомятку». «Это же язву нажить можно!» — ахнула селе. «Некому о нас заботиться!» — пригорюнился Эрарт. Селея ловко вытащила у него из рук нитки и иголки. «Не волнуйтесь, мы обо всем позаботимся!» И выскользнула за дверь. Линда не теряла времени и атаковала второго лаборанта. «Покажите мне лабораторию!» З «Зачем?» чтобы я убедилась в безопасности охраняемого мной объекта». «К кого? Леди Эресаль», — провозгласила Линда. «Леди Эресаль? Хотите сказать, что ничего не слышали про Леди Эресаль?» — грозно надвинулась девушка. Учитывая, что надвигалась она всеми прелестями, лаборант часто задышал, едва не закатывая глаза и мелко-мелко закивал. Он бы и не то признал, лишь бы блузку не застегивали. «Слышал, конечно же! Так показывайте!» «Пойдемте!» Линда обходила лабораторию под пояснение второго ученого, Стенсиля Ароу, который показывал окна, двери, стенда с препаратами, объяснял, как работают сторожевые артефакты, которые были навешены не только на дверях окнах самой лаборатории, но и на шкафах, с редкими ингредиентами. А, как вы хотели, секретность высшей категории. Особенно Линду интересовали последние. А вдруг склянка разобьется или яд разольется? Совершенно не хотелось бы помереть по неосторожности, и ладно бы своей. Стенсиль уверял, что все тщательно закупорено, все на строгом учете и контроле. Линда сомневалась. А вдруг? Не туда поставили, не так закрыли. «У нас такого не бывает!» — негодовал Стенсиль. «А вдруг?» — дышала полной грудью Линда. «Зашел кто-то и переставил. К нам никто... никто не заходит. Никто или Э?» «Э...» Линда надвинулась еще сильнее. «К вам заходили террористы? Нет! Убийцы? Никогда!» «Я точно знаю! Заговорщики! Нет!» — прорвало беднягу. «К нам сюда вообще никто не заходит, разве что к бьярне невеста забегает иногда!» «Что за невеста?» — прокурорским тоном поинтересовалась Линда. «Очень милая девушка Грета Таудер». «Э, «А соседи из других лабораторий?» «Да к нам сюда вообще не заходят! Секретность же!» «Но мы же зашли первый раз за два года!» Линда еще посомневалась, но потом позволила себя уговорить. И вернулась к остальным. грун атаковал третьего члена научного сообщества. Это чито? Пробирки. А это? Колбы. Ах, как интересно! Ученый, достаточно смазливый молодой человек лет 30 с аквамариновым кольцом на пальце мак воды, поморщился, глядя на дикого орка. У вас в горах такого нет? «Зато какие у нас девушки, у вас таких нет!» Тема нашла отклик и благодарного слушателя. Действительно, о чем еще говорить двум мужчинам? Да, о женщинах. Обсудили оркских женщин, «Грудь во, это во, а там вообще!» Сравнили с местными, посетовали на строгость оркских законов, по которым взялся за руку женись. Потом порадовались за равнинника, в жизнь позволяет этим пренебрегать, поговорили пару минут о работе, и Бьярни, а это был именно он, заверил, что здесь все очень строго. «Но Аргайл, вы же понимаете, это особый случай». Грун не понимал, но особый так особый, а других точно не было. «Нет». Разве что полгода назад. Полгода это было много. Селее что-то упоминала про месяц. Но за месяц здесь посторонних не было. Кто убирает? Никто. Здесь есть специальная система. Магия очищает все от пыли и грязи. Бумаги ученые сортируют сами. Посуду тоже моют сами. Это же лаборатория ядов. Кого сюда пустишь? Хорони потом придурков. Яды все разные, где-то и на кожу попадет хватит, где-то достаточно вдохнуть. С тем грон и вернулся к остальным. Селия опустилась на колени перед подругой и принялась подшивать явно специально подпоротую юбку. Юра крутился рядом, создавая общее истерическое настроение громко страдала. Так громко, что быстрая невеста Бьярни была недавно. Прошло незамеченным. Никто на эту фразу и внимания не обратил. Рональд задумался. Линда подтвердила информацию, Грон добавил, что посторонних здесь не бывает. И Рональд пристально поглядел на мага воды. Бьярни, друг мой. Да? Пройдемте. Куда? К вашему начальству. Естественно, прошли все. И кто бы смог их остановить? Граф де Лаваль оказался мужчиной лет сорока, высоким, темноглазом, с обаятельной улыбкой. С Рональдом они поздоровались, как старые приятели. Рон, Дон. Мужчины обменялись рукопожатиями, и Дональд Делаваль сразу перешел к делу. «Что тебя ко мне привело?» «Ознакомься», — грохнул Рональд на стол отчет анатома. Ознакомлялся мужчина недолго, минуты три, потом поднял на Рональда потемневшие глаза. «Мои?» «Твои?» «Кто?» Из молодых людей, которые работают в лаборатории ядов, наверное, никто. Но вот к этому мастеру приходит с горячими обедами его подруга, некая Гретта Таудер. Причем тут Гретта? возмутился Бьярни. А кто кроме нее мог взять яд? Пожал плечами Рональд. Только она одна. Больше к вам никто не приходил? Кстати... «Как именно проходили? Я же запретил посещение!» Бьярни стушевался под взглядом Далаваля. «Я... подробности...» — прищурился граф. «Двоюродный дядя Гретта работает у нас в охране», — выдавил Бьярни. «Он ее пропускал. Имя?» «Руальд Таудер». «Замечательно!» — с иронией произнес Дональд Делаваль. «Секретность на уровне, Рон. Похоже, с меня причитается. Сочтемся. Как вы познакомились с Гретой Таудер?» «Бедолагу принялись трясти как грушу и быстро выяснили, что знакомился он не сам, скорее с ним. Познакомились. Шел парень по улице, налетел на девушку, извинился, предложил угостить Чашечкой взвара, а дальше как-то само пошло. Грета к нему и на работу заходила, и в гости приглашала, и не скрывалась особо. Мы вообще пожениться собирались. Дональд только головой покачал. И, конечно, Бьяр не рассказывал милой девушке о своей работе. Как же иначе? Как не похвастаться? Не распустить павлиний хвост? А на работу Гретта сама попросилась прийти, посмотреть как там и что, нет ли на работе у милого посторонних девиц, коварных разлучниц. Коварных разлучниц не обнаружила, но приходить продолжала. А поскольку она приносила с собой домашние вкусняшки, к ее приходам относились очень лояльно и никому постороннему не выдавали. Вдруг делиться придется. Да, и недавно Гретта тоже забегала. Буквально дня четыре назад у нее еще юбка порвалась. Она зашивать бросилась, а ни иголок, ни ниток пришлось искать по соседям. А оставалась ли она одна? Ну, может, на пару минут и что? Ничего ж не пропало. Оставалось только головой покачать. Секретность? Государственная тайна? Ага. Там, где вмешивается простое человеческое развездяйство, никакой тайне места не найдется. «У нас тоже так было», — подал голос Юра. Все взгляды обратились на проходимца, тот смутился, но продолжил. Ученые из разных стран вели разработки одного оружия и обменивались письмами. Делились научными секретами и не думали, что усиливают вероятного противника. Потом все в шоке были. «Да, научники!» — кивнул Далаваль, И недобро поглядел на Бьярни. «Ты понимаешь, что вам повезло?» «Что она украла именно Телемон?» «Если бы другой яд...» «Другого просто не было», — буркнул Бьярни. «Точно!» — щелкнула пальцами Селия. «Если она разорвала юбку, ее надо было оставить одну, иначе бы она ее не смогла зашить, верно?» «Да», — согласился Бьярни. «Мы ее оставили в комнате отдыха». «А в комнате отдыха они тоже работают», — кивнула Селия, верно? «Ну да. Мне телемон понадобился, я его и взял». «Ясно». Подвел итог граф Де Лаваль. Итак, где живет это Грета? Бьярни понурился. Но адрес выдать пришлось. Куда деваться? Уже на подходе к симпатичному маленькому домику вся компания поняла. Опоздали. Гретта Таудер была безвозвратно мертва. Один удар ножом сзади. Бочку. Возвращалась вечером домой, задержалась у подруги. Подруга тоже в ужасе. Все в ужасе. Такая молодая, такая симпатичная и такая ужасная смерть. Рональд вздохнул и пошел выражать соболезнование. Селея переглянулась с подругами. Эта ниточка оборвана, произнесла она. А какая осталась? Анна-Лиза была уверена, подруга что-нибудь придумает. «Чтобы девушка не вела дневник? Или у нее не было подруги? Той, от которой она шла? Возможно, или другой?» «Давай начнем с этой, а там посмотрим», — предложила Линда. Селия согласилась и поглядела на Юру. «Юра, сходишь со мной?» «Да, куда?» Выразим соболезнования и выясним, что там за подруга. «А может, кто-то еще?» — замялся Юра, который ненавидел траур и все с ним связанное. «Стоять, мямлить о невосполнимые утрате, а что? И так непонятно. Когда уходят близкие и каких слов не скажи, все мало, все не то. Самые проникновенные слова будут звучать глупо и пафосно, ведь легче читать них не станет». «А кто? Орки?» «Ну...» Юра вздохнул и понял, что идти придется. Подруга нашлась на кухне. Симпатичная пухленькая девушка хлопотала у плиты и выглядела при этом весьма соблазнительно. Щечки разрумянились, светлые волосы завелись в колечки и прилипли к потному лбу, глаза блестели от непролитых слез. Или пролитых. Веки были красноватыми. Примите мои соболезнования, начала Селея. Девушка обернулась, вздрогнула, осторожно. Юра едва успел перехватить противень. Как у него это получилось, и сам не понял, но тот завис в воздухе и медленно опустился на пол. "Ой", сказал Юра. "Спасибо", выдохнула девушка. И было от чего благодарить. Напротив не возлежал, распространяя восхитительные ароматы, кусок мяса, обложенный картофелем. Упало бы на пол, обидно было бы до слез. «Не за что», — тут же вклинилась селе. «Как я вас понимаю, в такой день все из рук валится». «Да, поверить не могу», — хлюпнула носом девушка. Селия посмотрела на Юру, и тот молча потащил противень во двор, где и проходили поминки. А то еще явится кто-то, разговору помешает. Гретта была замечательным человеком. Селия говорила убежденно. И так несправедливо ей бы жить, детей родить. Да, девушка всхлипывала. Жених, наверное, в горе. Жених. Голос девушки принял какие-то странные интонации, и селе сразу это подметила. «Простите, если я не о том, но Гретта была такой красивой. Да, ей все так и говорили, а меня вечно дергали. Марги не сутулься, не шмыгай носом. А что я могу поделать, если стоит мне понервничать, и слезы сами льются, и нос закладывает?» «Марги — это Маргарет?» Маргит! хлюпнула девушка симпатичным носиком. Селея задумалась, потом достала из сумочки карточку и прищелкнула пальцами. По бумаге побежала искорка огня, слова складывались в адрес. Здесь хорошая аптека, зайдите, вам подберут что-то подходящее от этой напасти. Да? Уверена. Я и сама с ней сотрудничаю. А вы маг? Селея махнула рукой. Чего только не бывает в жизни, и что, Грета тоже с магом встречалась, разве нет? Да, а вы... Ой, я ему никто. Сразу говорю, меня просто просили прийти и сказать, что Бьяр не быть не сможет, его начальство вызвало. Вот. И Грета говорила, что ему работа важнее любви. Селия едва не фыркнула. Ага, а если поставить любовь вперед работы, на что будет кушать и одеваться влюбленный? С милым раем в шалаше? Ага, в эльфийских лесах, а так извините, бесплатно колбаску никто в лавке не даст. Слух понятно, это говорить было нельзя. Заплюют ядом. За оскорбление чувств влюбленных и осквернение святого чувства грязной прозой жизни так что усилие напыжилась и как можно более патетично произнесла, «Да, эти мужчины, всем им важны только их дела, а до наших чувств и дела нет». «Да», — закивала Маргит, — «вы понимаете, вот и Гретта жаловалась и на Бьярне, и...» «Ой, и?» «Ну, я, наверное, ничего страшного не совершаю». «Конечно, нет, наоборот». «Нехорошо рассказывать про секреты подруги?» «Так вы же не кому вы только мне и по секрету. И вообще не забывайте, надо сообщить ее возлюбленному о гибели несчастной Гретты». Селена прополую тащила фразы из романов. Маргит их явно читала, потому что закивала, как маятник. «Да, я не могу, я не смогу смотреть ему в глаза». «Кому?» В голосе Силеи читалось неизбывное терпение. «Фернану». «Фернану?» «Да, Фернан. Они с Греттой познакомились недавно и влюбились». «А Бьярни?» «Ну, он ведь маг, а маги на простых девушках, считай, и не женятся, а молодость проходит, надо устраиваться». «С магом перспектив никаких, а тут их намного больше, верно?» Селия кивнула. «Пусть ей было противно, надо кивать. Конечно, никаких. Маги такие зазнайки. Вот вы понимаете!» Закивала головой еще сильнее Маргит, забыв, что разговаривает с такой же зазнайкой. Фернан не маг, зато богатый, симпатичный. Вы бы видели, какие у него кружева на платье! «А вы видели?» Маргит потупилась. «Ну...» Селия медленно вытаскивала из девушки сведения и не пожалела. С Фернаном Грета познакомилась примерно два месяца назад. До того она собиралась замуж за Бьярни. Да, маги не женятся на обычных людях. «Почему так?» «Да живут они раза в два дольше, чем обычный человек, вот и все. Кому же охота? У тебя еще и седого волоса нет, а спутник жизни уже весь как печеное яблоко, в морщинах и седой. Уважительная причина?» Есть и вторая. «Дети от обычных людей и магов — это лотерея, и не всегда выигрышная». А каково потом магу смотреть на то, как старятся и умирают и его дети, и его внуки? Хорошо, если в ком сила проснется, а если нет? И уж молчим о том, какие конфликты это провоцирует в семье. Поэтому магии стараются связываться только с магами. В крайнем случае обговаривают все от и до и заключают брак по расчету на сколько-то лет. Прописывают все, вплоть до ложек и мест проживания. Плохо, зато все живы и здоровы останутся. С другой стороны, есть маг. Вот такой, как Бьярни. Водник, но слабый. Знаний хватает, связи есть, а денег нет. Есть Гретта. Девушка из достаточно зажиточной семьи. Может ли Бьярни жениться на ней первым браком? Вполне. И на это посмотрят спокойно. Дело-то житейское. Позже ли бы лет тридцать вместе, может, сорок? Грета и начала его прикармливать. Маг в родне — это хорошо. И обижать такую семью побояться, и ребенок все же может родиться магом, а даже если и нет. Что, маг потом свое чадо не поддержит? Польза есть. Дело потихоньку слаживалось, но тут Грета познакомилась с Фернаном. Случайно, на рынке. Ее обокрасть пытались, а Фернан вора поймал, кошелек вернул. Дальше все и закрутилось. Обычный человек, но богатый, холостой. Что еще надо для счастья? Замуж. Кажется, это Фернан тоже предлагал. Грета собиралась согласиться. «Где живет Фернан? Чем занимается?» Грета молчала. «Известно же, хочешь сохранить жениха, не показывай его подругам, уведут!» «Все они такие!» Маргит, конечно, не такая, но Грета все равно Фернана никому не показывала. Маргит только догадывалась, что он как-то с одеждой связан. Он Гретте несколько раз ткани приносил, а один раз платье подарил. Такое из золотистого шелка. Дорогое, ужас! Посмотреть? Так, наверное, Гретту в нем и похоронили. Селия повертела в пальцах серебрушку, и вопрос был решен. Маргит выглянула из кухни, осмотрелась и поманила Селию за собой. Платье висело в шкафу. Селия оглядела его и уважительно покачала головой. Золотистый орденский шелк с вышивкой и золотой нитью по последней моде. В этом сезоне модные осенние мотивы. Вот и здесь осенняя рябина. С золотом вышиты листья, капельками. Так, что это за камни? Селия поковыряла красную капельку. Корал. И держится как-то плохо, нет? А, вот что. Тут были другие камни изначально. Селия задумалась, потом полезла смотреть швы и платья, подкладку. Маргит нервничала, но девушка разобралась быстро. Наградила помощницу еще одной серебрушкой и попрощалась. Забрала Юру и направилась к остальной компании, которая ожидала разведчиков в летнем кафе. «А мне мороженое?» «Даже два». «Да, два». «Юра, тебе какое?» «А какое есть?» «Обычная вишневая, клубничная с орехами. Вот, вишневая с орехами!» «А мне клубничная выбрала Селия. Я жду!» Рональд посмотрел умоляющими глазами, но девушка не дрогнула. И только сунув в рот первую ложку мороженого, принялась рассказывать. За два месяца до смерти Грета познакомилась с неким Фернаном, подозреваю имя, как и обстоятельства вымышленные. Слишком уж все хорошо для него сложилось. Селея пересказала собравшимся про знакомство, про встречи Греты с Фернаном, про одновременные встречи с Бьярни. И подвела итог. Я видела платье. Это орденский шелк. Ой, охнула Анна-Лиза. Да, я тоже была в шоке, согласилась селея. А еще, судя по строчкам, по прошивке, по ниткам, они, ты у нас специалист платье из орденского шелка сшитое паутинной нитью и с аппликациями из рубинов сколько может стоить запредельно просто ответила анна лиза мало кому по карману а если слегка поношенное чуть поменьше не намного могут такое платье подарить служанке выбросить сели да ты что вознегодовала анна лиза Ты с ума сошла? Это платье стоит, как годовой бюджет Академии. У императрицы их, наверное, считанное число, а ты подарить. Его до последнего перешивать будут. Тем более, что орденский шелк не линяет и даже через десять лет выглядит шикарно. Не надоест одно платье 10 лет насыть. Анна-Лиза покачала головой. Это... «Арденский шелк, Грон, ты не понимаешь. Даже платок из этого шелка безумно дорогой, а уж платье...» Грон кивнул. «Не понимает. Ну что ж теперь, зато примем, как оно есть, и поинтересуемся дальше». «Нам это поможет?» «Конечно», — кивнул Рональд. «Я знаю всего двоих портных в столице, которые работают с орденским шелком. Сели, ты сможешь его описать?» «Конечно». «Тогда доедайте мороженое и вперед! Не будем терять время!» Юра послушно сунул в рот громадную ложку мороженого и закономерно подавился. Рональд похлопал его по спине. «Спокойнее, дружище! Портные никуда не убегут!» Юра просиял ясным солнышком. «Дружище!» Первый портной ничего не сказал компании, а вот второй мигом опознал платье. Я лично шил его для герцогини Аргайл. Для кого? Шепотом уточнил Рональд. Для герцогини Аргайл. То, что сказал Рональд, по достоинству оценили все присутствующие, даже орки, которые якобы не понимали. Но. Интонации уловили. «Мне надо поговорить с родителями. Вам нужна помощь?» Селия и сама не знала, почему она это спросила. Казалось бы, ну какое ее дело? Хотя... «Еще как ее? Аспирантура, если кто не забыл. Если ректор тебе чем-то обязан, предприятия сразу получают бонусы. И еще на старте». Рональд задумался. Анна-Лиза со мной пойти не может определенно, простите. Ничего страшного, я и не хочу, кивнула девушка. Рональд тоже не хотел. Орки тоже вряд ли. Орки тоже были согласны. Мы в Академию, предложил Грон. Вам одного покушения мало. М -м -м. Про покушение Грон чуточку забыл. Подумаешь, стреляли. В горах так регулярно развлекаются. Я отправлю вас в карете. Так, Анна Лиза, Линда, Селия. Наверное, мне лучше пойти с вами. Селия посмотрела на ректора. Анна Лиза сильнее меня. Линда лучше подготовлена. В схватке я для них балласт, а вам могу пригодиться. «Значит, так и решим. Вы со мной. И я!» — стрял Юра. «Оставлять потенциального парня один на один? С женщиной? сели ты мне друг, но Рональд мне дороже. И доверяться бабе? Знаю я, какие вы хищницы, только отвернись, мигом мужика уведете».